Глупое упрямство. Абхазская сказка. Жил старик со старухой. Детей у них не было. Скучно им стало. Вот однажды муж говорит жене: "Послушай, жена, нет у нас детей, некому нас ни радовать, ни забавлять. Ну, чем бы нам развлечься? Давай-ка сыграем в молчанку", предложила жена. Ладно, сказал муж. Условились, кто проиграет, тому загонять телят. Старуха пошла в лес собирать хворост, а старик дома остался и сел на крыльце. Заехали во двор два всадника, но хозяин не тронулся с места. "Здравствуйте, хозяин!" крикнули наездники, но старик не отозвался. "Что с тобой? Ты глухой, что ли?" обратились они к нему. Старик даже не шевельнулся. И так, и этак добивались они ответа, но старик все молчал. Тогда один из всадников разгневался и стал размахивать плеткой. Другой соскочил с лошади, вынул нож и отхватил старику ус. Старик кряхтел, но все же не проронил ни звука. Всадники плюнули на прощание и ускакали. Стемнело. Вернулась жена, взглянула на старика, невольно ахнула и, сплеснув руками, воскликнула. «Кто же это тебя так?» «Ага! Ты проиграла! Ты проиграла!» Радостно закричал старик. «Теперь иди и загоняй телят, а меня оставь в покое!»